Странно, что Максим не задержался на недельку в Лондоне, чтобы купить вам какие-нибудь приличные вещи, сказала она. По правде говоря, это эгоизм с его стороны. И так не похоже на него. Обычно он очень взыскательный, ему трудно угодить. Да, сказала я. Мне так не показалось. По-моему, он вообще не замечает, что на мне надето. По-моему, ему все равно. О! — протянула она. — Должно быть, он очень изменился. Она отвернулась от меня и, засунув руки в карманы, засвистела, подзывая Джеспера. Затем поглядела наверх на возвышавшийся над нами дом. — Значит, вы не пользуетесь западным крылом? — сказала она. — Нет, наша комната в восточном крыле. Там все переделали, Да. «Я этого не знала. Интересно, почему?» «Так решил Максим», — сказала я. «Ему, по-видимому, больше здесь нравится». Она ничего не ответила. Она продолжала свистеть, глядя на окна дома. «Как вы поладили с миссис?» — Денверс внезапно спросила она. Я наклонилась и принялась похлопывать Джеспера по голове и гладить ему уши. — Я не так уж часто с ней встречаюсь, — сказала я. — Она меня немного пугает. Я никогда не видела таких людей. — Да, думаю, что никогда, — сказала Беатрис. Джеспер поднял на меня глаза большие, покорные, даже застенчивые. Я погладила его шелковую макушку и положила ладонь на черный нос. «Вам нечего ее бояться», — сказала Беатрис. «И главное, чтобы она не заметила этого. Конечно, мне почти не приходилось иметь с ней дело, да и желание такое вряд ли возникнет. Однако она всегда очень вежлива со мной». Я продолжала гладить Джеспера по голове. «Она дружелюбна, держится с вами?» — спросила Беатрис. «Нет, не очень». Беатрис снова принялась свистеть и чесать голову Джеспера носком туфли. «Я бы на вашем месте постаралась как можно меньше общаться с ней», — сказала Беатрис. «Да», — сказала я, — «она прекрасно ведет хозяйство, мне нет необходимости вмешиваться». «О, я не думаю, чтобы она против этого возражала», — сказала Беатрис. «Это же самое», — сказал накануне вечером Максим, «и я подумала, как странно, что тут мнения сестры и брата сошлись. Я считала, что вмешательство в ее дела меньше всего должно быть по вкусу миссис Денверс». «Я полагаю, со временем она смирится», — сказала Беатрис, «но поначалу вам придется трудно, это понятно, она дико ревнует». «Я боялась, что так оно и будет». «Почему?» — спросила я, глядя на нее. «К кому она ревнует?» «Мне не показалось, что Максим так уж обожает ее». «Милое дитя, при чем тут Максим?» — сказала Беатрис. «Я полагаю, она уважает его и все такое, но и только нет, понимаете?» Она остановилась, слегка нахмурясь, неуверенно взглянула на меня — «Ей невыносимо то, что вы вообще здесь появились, вот в чем беда!» «Почему?» — спросила я. «Почему ей это должно быть невыносимо?» «Я думала, вы знаете», — пробормотала Беатрис. «Максиму следовало бы сказать вам об этом. Она просто боготворила Ребекку». «О!» — воскликнула я. «Вот оно что!» Мы продолжали обе похлопывать и гладить Джеспера. И непривычный к таким знакам внимания пес, подставляя нам живот, в экстазе перекатился на спину. «А вот и мужчины», — сказала Беатрис. «Давайте вынесем кресло и посидим под каштаном». «Как растолстел Джайлз!» «На него просто противно глядеть рядом с Максимом». «Я думаю, Фрэнк...» Вернется в контору. Ну и скучный он человек, никогда не скажет ничего интересного. Что это вы так обсуждали? Верно, от всего нашего мира камня на камне не осталось. Она рассмеялась. Мужчины не спеша подошли к нам. Джайлз швырнул ветку, чтобы Джеспер принес ее обратно. Мы все глядели на пса. Мистер Кролли взглянул на часы. «Мне пора двигаться», — сказал он. «Большое спасибо за ленч, миссис де Винтер».